Глава 39. Катрина Ман сидела в тишине своей квартиры, внимательно изучая содержание украденного файла. Поскольку она получила доступ к документам на час позже, чем агенты Цитадели, в файле находилась стенограмма беседы Аркадиана и Лиф, а также ссылка на краткую биографию, размещенную на сайте Американской газеты, в которой Лиф работала журналисткой. Быстро ознакомившись С интересующими ее материалами Катрина сняла трубку телефона и нажала кнопку повторного набора. — Удалось добыть, — сообщила она отцу. — Ну и... — Так и есть. — Святой, — сказала она, рассматривая сделанные патологоанатомом снимки с характерными следами церемониальных шрамов на теле монаха. — Интересно, — вымолвил Оскар. — И до сих пор нет заявления от представителей цитадели с просьбой вернуть им тело? Они явно чего-то боятся. Вполне возможно. Глядя на фотографии молодой симпатичной журналистки, сказала Катрина, в файле имеется еще кое-что. Понимаю, в это трудно поверить, но у монаха есть сестра. У Оскара от удивления перехватило дыхание. Такого не бывает, произнес он. Если бы у этого человека была сестра, его не только не приняли бы в святые, он даже не смог бы переступить порог цитадели. Но шрамы не соглашалась дочь он прошел ритуал посвящения я видела знаки тау он должен был побывать в цитадели и увидеть таинство найди его сестру сказал оскар найди ее и защити сделай все что от нас зависит чтобы она не пострадала наступила тишина отец и дочь прекрасно понимали чем это может обернуться поняла наконец ответила катрина я отдаю себе отчет насколько это опасно — сказал Оскар. — Но эта девочка не имеет ни малейшего представления о том, во что она вляпалась. Мы должны защитить ее. Это наш долг. — Понимаю. — И еще. — Что? — Приготовь комнату и купи хорошего скотча. — Уже более мягким голосом произнес Оскар. — Думаю, пришло время вернуться домой.